627. Матерь огни йоги Особое злорадство являются темные, когда могут терзать и доставлять страдания людям. По этому признаку и судите. Не ошибетесь. Нельзя зазвучать в унисон с ними и ответить им тем же. Удар можно ответно нанести, но в равновесии полном, не допуская никаких злобных чувств. Но не все способны на это. Допускается возмущение духа, но только не злоба и желание отомстить или недобрая радость, когда ваши мучители начинают платить по счетам. Они получат и так все сполна. Но недопустимо запутаться в сетях зложелания, ибо эти можно связать кармически себя с ними. Карма позаботится о них и без нас. Равновесие не должно быть нарушаемо ни при каких обстоятельствах.